Глава 21. Счастливая монета. Восковые фигуры едва помещались в большие деревянные ящики. Приходилось укладывать их на спины, пачкаясь от пыли и чихая, а потом ставить стенки и крышку из красного дуба. Кто бы ни собирался перевозить эти фигуры, он точно знал, с чем имеет дело, и защищался в полной мере. «Так, осторожно, осторожно, осторожно!» Очередной ящик подняли на телегу, отчего старые колеса слегка погрузились в намокший грунт. О, кажется, вышло! Выдохнул старик, морщинистый настолько, что уже непонятно было, где у него начинаются губы, а где складки кожи. В свои 70 лет, Алгону казалось, что меньше ему быть не может, старик спокойно поднимал огромный вес. Хорошо, это последнее. Граф стоял у двери с бокалом красного вина в руке, перекрестив ноги. Он упирался носком правого сапога в деревянное крыльцо. «Передай лорду Голькану, что больше фигур не будет. Он может начинать приводить их в порядок». «Мой лорд уже давно очистил от пыли прежние фигуры», протараторил старик. «И они выглядят совсем как новые. Не переживайте, граф, все будет в лучшем виде». Граф кивнул, а старик уселся за вожжи и повел обоз, груженный восковыми фигурами, по дороге на север. Вскоре он скрылся за двухэтажными домами, а следы телег затоптали копыта приезжающих верхом солдат. За прошедший месяц баклар изменился до неузнаваемости. Снег больше не выпадал, улицы вычистили от трупов и следов сражений. На южном берегу реки кипела стройка. Оставшуюся от дракона заводь обустроили подстоянку для лодок, и ее уже перекроила на свой лад паутина пирсов и мостков. Примерно неделю назад через двойной город прошли войска севера. Впоследствии в Бакларе осталось около двух бойцов, которые успешно заменили городскую стражу и навели порядок на улицах. Основная армия отправилась на юг в поисках уцелевших отрядов варваров. Впрочем, захватчиков уже скосила черная хворь. Потому солдатам оставалось избавляться от трупов и тушить пожары. Как и ожидалось, Радамас вступил на земли юга только после окончания военного конфликта. Приведи он войска немного раньше, кто знает, чем бы закончилась вся эта история. Ходили слухи, что пойти на войну короля подвигла смерть любимой дочери, которую, опять же по слухам, убил жених на брачном ложе. В музее сразу стало как-то пустынно. Стоило войти в длинный зал, как Алгона охватило ощущение полнейшего одиночества. Здесь остались лишь единичные фигуры, сделанные неумелыми мастерами по примитивным наброскам. Старым лордам и королям из воска больше не составляли компанию ⁇ Легендарные чудовища ⁇ Теперь эти скульптуры одиноко расположились среди длинного зала, полного светлых пятен там, где ранее стояли прочие фигуры. Громкий скрежет потревожил дальнюю стену, которая отъехала в сторону в окружении клубов, залежавшейся пыли. Из открытого проема Потирая лысину, показался и Скориш с деревянной тележкой, наполненной украшениями. Вслед за ним, снимая паутину с плеч серого камзола, вошел Элгор, волочащий за собой тележку с горкой, нагруженной золотыми монетами. Посреди зала ее колесо не выдержало. Остов распался, и все содержимое просыпалось на ковер. Хм, она казалась весьма надежной». А задача, смотря на гору золотых монет, усмехнулся бывший король воров. «Этот ваш Керас оказался умным малым. Такой сложной комбинации секретных кнопок и замков я не встречал уже давно. Не зря он работал шпионом». «Ты все-таки сумел вскрыть его тайник?» — обрадовался граф. «Хорошо, что это золото не досталось королевским казначеям. Многое является собственностью гильдии воров». Часть подсказок обнаружилась в бумагах, которые захватил с собой Алгон. Дальше пришлось импровизировать. Алгор стянул с рук белые перчатки и отряхнул их от дверной косяк. Пусть картье унесет все это в тайник. Я обещал Хагелану прогулку на площади. Сегодня должен выступать Радомас. Дурная затея, осудил его граф. Не переживайте, я прослежу за юношей. Алгон. «Ты же хочешь взглянуть на заточенного в сорокалетнем теле тысячелетнего старца?» «Как дела у воровской гильдии Баклара?» Меняя тему, поинтересовался граф у Уискориша. Глава местной гильдии воров пожал плечами и едва заметно улыбнулся. «Вернулись некоторые беглецы. Также я сумел найти молодых воришек, которых можно обучить и превратить в неплохих помощников. В целом, вместе с городом оживает и гильдия. Времена упадка миновали. Бодро поддержал его Элгор. «Эскориш, ты замечательный лидер. Не хуже своего брата, оставайся таким и дальше. Надеюсь, через пару лет я услышу о великом воровском сообществе Баклара. На меньшее не рассчитываю». Он подбегнул Эскоришу. Алгон, пойдем, а то мы все пропустим». На торговую площадь стеклись все простолюдины, которые сумели уцелеть во время оккупации Баклара. Среди них не было видно никого из представителей местной власти. Да и Гидовер не явился навстречу со своим королем, хотя, вероятнее всего, он был занят чем-то более важным. «Это уже не уважение», — сказал Алгон своему спутнику. «Что именно? Отсутствие мирского лорда на речь короля? Глупости все это. Гидовер найдет тысячу и одну причину, по которой он может отсутствовать на подобном событии. Скорее всего...» Ему попросту опасно появляться в Бакларе после того, как он бросил город на произвол судьбы». «Об этом я и не подумал». «Учись мыслить шире», — посоветовал Элгор. «Вот и он». По с сколоченным ступенькам на сцену, доски которой еще сочились смолой, стремительно поднялся почти двухметровый мужчина с темно-бурыми волосами, отливающими каким-то кровавым оттенком. На нем был простой дорожный плащ, надетый поверх кожаной брони, шерстяной подстежкой. Одни лишь его сапоги выглядели богато, кожа блестела, а металлические носки и пятки разбавляли шаги легким звоном. «Его Величество, король-император Кастел Радемас!» с опозданием сообщил глашатый. «Приветствую вас, жители двойного города!» подняв над головой правую руку, крикнул король-император. «Я счастлив видеть всех вас в полном здравии и с радостью сообщаю, что кризис миновал». Отныне Баклар под защитой армии Севера, и это продолжится до тех пор, пока угроза вторжения с юга не иссякнет. Сегодня знаменательный день. Сегодня наши войска достигли руин дорога и скоро окажутся близ Сретецких холмов». «Что ты знаешь о Радамасе? Игнорируя пафосную речь короля-императора, поинтересовался Элгор. «Очень мало. Только то, что он живет уже тысячу лет и получил корону Севера после свержения короля Зелька. Это равнозначно полному незнанию», — Пришел к выводу старый вор. Радамас родился больше полутора тысячи лет назад от семени человеческого жнеца Горалла. О матери ничего не известно. Впрочем, судьба его отца также туманна. К 30 годам Радамас занял пост военного советника при королевском дворе, а его брат Энэйл стал стремительно взбираться по карьерной лестнице в Орден башни. Охота на Горалла подорвала отношения между двумя братьями. А когда Горалла загнали в ловушку и убили, Радомас перестал поддерживать контакт со своим братом Энейлом. Говорят, он не мог простить ему смерти отца до самого ритуала раскола. Поднявшись до звания генерала армии Севера, Радомас настроил мирских лордов против Зелька, и состоялся знаменитый бой на берегу моря близ нынешней Акры. После падения Зелька, мерзкие лорды практически единогласно короновали сына человеческого жнеца, о чем впоследствии пожалели. Радамас не выносил предателей и убил главу каждого из знатных домов, возвысив их сыновей. После ритуала раскола Радамос завладел мечом бога Арагана, и он владеет им по сей день. Говорят, в мире нет мечника лучше короля. Нет человека умнее и расчетливее Радамаса. Потому сейчас перед тобой, юный Хагелан. Один из самых опасных людей во всем Ануа. Торговые пути восстановлены. Первые партии зерна и овощей уже заполнили новые склады. Также я объявляю, что отныне Баклар является полноценной частью Северного королевства, и через него будет проложен северо-восточный торговый путь, в результате организации которого уровень жизни Южного берега значительно возрастет. «Радамас понемногу собирает империю», — шепнул Элгор. Баклар всегда был независимым городом-государством, но его положение настолько бедственное, что лишь становление частью Севера поможет поднять мертвую экономику. Собственно, в том и причины, по которым Радамас не вводил войска во время войны с варварами. Он ждал, пока город окончательно изголодается и будет готов на все ради мешка зерна. «Это договор, который уже подписало 12 дворянских домов Баклара!» Король поднял над головой свиток пергамента. «Мне нужны люди из толпы, которые ознакомятся с документом и оставят под ним свою подпись. Это должен быть как представитель Баклара, так и представитель другого суверенного государства». «Я подпишу», — поднимая руку, неожиданно воскликнул Элгор. «Представьтесь», — попросил королевский глашатый. «Я Элгор, барон Мериоки, владелец крепости Шельдер и восьми деревень со 111 крестьянами». Алгон с удивлением посмотрел на своего спутника. «Я узнаю вас, барон!» Радумас поднял руку, зазывая вора на сцену. «Вы бывали у нас на званых вечерах. Я верно припоминаю?» «Да, ваше величество. Я бывал в столице достаточно часто. У меня в артериге несколько мастерских и пара охотничьих магазинов». «Хорошо. Читайте документ, барон Элгор». Прежний король воров бегло пробежал по бумаге взглядом и оставил на ней свою подпись. «Могу я предложить вам услуги моего спутника?» бесцеремонно обратился к королю Элгор. «Алгон, иди сюда!» «Представьте его!» — громко попросил Радемас. «Алгон — внук графа Коргора, названный гражданином Баклара по решению мирского лорда Гедовера». Старый вор слегка наклонился к королю. «Признаться, я не думаю, что в этой толпе еще кто-то умеет читать». Дрожа, и юноша пробился сквозь стремительно расступающуюся толпу и взошел на сцену, где с высоты своего роста на него смотрел Радомас. При виде худощавого оборванца губы короля императора тронулась нисходительная улыбка. «Читайте, Алгон из Каргара, и оставляйте свою подпись». Юноша сделал вид, что внимательно изучает документ, а сам едва сдерживал паническую атаку. В сей момент он находился рядом с человеком, которого боялся почти каждый житель Ануа рядом с сыном человека, чье имя страшаться произносить все маги. Алгон взял перо, макнул его в чернила и поднес к пергаменту, но тяжелая рука опустилась на его плечо, едва не свалив с ног. «Не сюда». Юноша обернулся и увидел позади себя мужчину в ослепительном белом камзоле. Его глаза казались черной бездной. «Справа. Около подписи вашего спутника». Алгон оставил небольшую закорючку И чуть было не лишился сознания. Отныне этот документ считается заверенным. Радомас накапал на бумагу сургуча и поставил печать баклара. Двойной город принял подданство Северного королевства. Здравствуй, Элгор. Кивнул старому вору мужчина в белом. И тебе привет, магот. Покидая сцену, бросил бывший король воров. Откуда он взялся? Слившись с толпой, испуганно спросил юноша. Он появляется тогда, когда ему самому это нужно. Как я и ожидал, некромант не раскрыл нас Радамусу. Значит, сейчас наши с ним планы идут по одному сценарию. Я ничего не понимаю. К тому же я не являюсь гражданином Баклара, ты солгал. Как и Радамус солгал, что помнит меня со званых вечеров. Человек в его положении вряд ли запоминает хоть кого-нибудь из дворян. Маленькая ложь, как у слада аристократическому самомнению. Впрочем... Это такая же ложь, как и слова про то, что у меня есть лавки и мастерская в артериге. Но кого это волнует? Запомни, юноша, на одной правде далеко не уедешь. Мир аристократов построен на лесте и присвоении чужих заслуг. Дворяне такие же воры, как и мы, но крадут они титулы и истории. Так что с там. Что значат твои слова про схожие планы? Спроси у графа про его взаимоотношения с белым некромантом. Узнаешь много всего интересного. А теперь нам пора возвращаться. В музее ни слова о случившемся, понял? Я пошел на авантюру, которая могла закончиться весьма плачевно. Для графа мы просто понаблюдали за происходящим из толпы. Недавно мертвую торговую улицу теперь полнили звуки. Зазывал справлялись со своей задачей на славу. Со всех сторон сыпались приглашения посетить салоны или прикупить ценных вещей в ближайшей лавке. В конечном итоге множество голосов сливалось в единое эхо, в котором различимы были только редкие слова, такие как одежда, кольца, оружие. Услышав о нужной услуге или вещи, люди стекались к зазывали и просили указать на лавку. Тот благополучно провожал людей в необходимое место, попутно расхваливая товар и обещая удобный торг. «Шумный город, не правда ли?» Пересекая площадь, заметил граф. Юноша шел следом и все никак не мог прийти в себя после недавней встречи с королем-императором. С событий на площади прошло меньше часа. Они с Алгором вернулись в музей и, словно ничего не случилось, принялись разбирать золото покойного купца Кераса. Вскоре граф достал лакированную шкатулку, которую привез с собой прежний король воров и предложил выйти в город. Небо заволокли тучи. Юноша предусмотрительно натянул капюшон, не желая лишний раз намокнуть или встретиться взглядом с кем-то из королевской свиты. Для себя он еще не решил, что хуже. Довольно скоро он приметил группу откровенно одетых девушек, и их тела закрывали одеяния из прозрачной ткани, выставляя на показ всей площади, пышные груди и плоские животы, подпоясанные изящными тоненькими ремнями. «Не отвлекайся», — одернул его граф. Юноша растерянно взглянул на наставника и последний раз бросил взгляд на девушек, которые уже скрывались вдалеке. Граф поклонился какому-то лоточнику и быстро свернул на узкую улочку, тянущуюся меж трехэтажных деревянных домов. Я понимаю, что с тобой происходит, юный Хедилан, начал он, и я отмечу, что наша цель гораздо важнее девиц, которым тебе неуклонно влечет. Юноша замялся, не зная, что ответить на это замечание. Простите меня выдавил он. Граф нахмурился. Но такое выражение его лица быстро сменилось на снисходительное. «Не надо передо мной оправдываться. Нет ничего постыдного в желании ласки и тепла, а также в удовлетворении естественных потребностей». Граф сделал паузу. «Однако я вынужден предупредить юноша. Впереди тебя ждет множество испытаний, которые необходимо преодолеть, и они потребуют трезвости, ума и рассудительности. Ты должен запомнить одно. «На твоем пути появится девушка, которая предназначена именно тебе, и она уже давно ждет тебя. Но ты не должен ни под каким предлогом разделить с ней ложа. Ты обязан сдержаться и отвергнуть ее, каков бы ни был соблазн. Иначе последствия могут быть непредсказуемыми». «Но...» — выдавил из себя Алгон. «Почему так? Почему я не могу?» «Просто потому, что не можешь. Это единственный запрет, который я для тебя устанавливаю. «Влюблённость в эту девушку — она называет себя дикой кошкой — может сильно повлиять на дальнейшие события», — на повышенных тонах высказался граф. «Ну ладно», — растерянно протянул юноша. Лицо графа смягчилось. Он открыл ключом дверь старого дома и вошел внутрь. Воздух здесь был затхлым и каким-то тягучим, словно повсюду витал туман. Вдоль стен стояли книжные полки, почти все они были пустыми. Пол казался чистым, похоже, комнату регулярно приводили в порядок. Под потолком на цепочке висела круглая лампа. Лишь две свечи из пяти еще горели, кое-как освещая помещение. Граф затворил за юношей дверь и спустился в подвал. Внизу Алгон увидел дыру в каменной стене. Там начинались водоносные каналы. Сквозь цокольные оконца пробивались рассеянные лучи света и голоса улицы. Наставник вынул из шкатулки аккуратный белый наруч, разукрашенный орнаментом, в виде березовых листьев и подошел к спуску в канал. «Возьми его». Протянул он наруч юноша. «Тебе он должен влезть на левую руку». Оценив ученика, пришел к выводу граф. Юноша последовал указаниям и почувствовал, как легко наруч влезает на предплечье. «Что это?» Граф задумчиво провел пальцами по аккуратно подстриженной бородке. Эту вещь принято называть нитью, — сообщил он. Боюсь, чтобы понять, что это такое, необходимо испытать наруч в действии. И с этим есть некая проблема. И какова она? Еще ни один хагилан не смог совладать с нитью. Она смертельно опасна для своего владельца, и я не уверен, что ты станешь исключением из устоявшегося правила. Алгон взмахнул рукой, пытаясь понять, ощущает он вес наруча или нет. Он стеснял руку не больше, чем рукав рубахи, несмотря на то, что был сделан из какого-то металла. «Я могу погибнуть при использовании нити», — ужаснулся юноша. «Тогда какой во всем этом смысл?» «У тебя на руке могущественный артефакт, и он может спасти твою жизнь в самой безвыходной ситуации. Я надеюсь, что ты сумеешь совладать с его силой. Кто-то же должен справиться». Элгор владел наручем несколько десятилетий но так и не рискнул им воспользоваться. Теперь твоя очередь. А пока что присядь, юный Хагеллан. Вместе мы подождем одну мою старую знакомую. Раз есть время, у меня родился один вопрос, который сегодня навязал мне Элгор. Что у вас общего с Маготом? Граф усмехнулся и присел на деревянный ящик. Ну что же, пришло время рассказать тебе одну историю, которая ждала своего часа уже очень давно. Слушай меня внимательно, а вопросы оставь на потом. Я придерживал все это до конца твоего обучения, но нынче раскроются многие карты, потому нет больше смысла хранить секреты. Эта история берет начало зарождения мира. Одиннадцать великих богов, обладающих огромной силой, сотворили этот мир и населили его равным себе количеством народов, а во главе каждого народа поставили жнеца. Люди были таким народом. И все творения возносили богам молитвы, совершали в их честь ритуалы и строили храмы. Боги были милостивы и дарили своим созданиям возможность использовать блага этого мира. Так появилась магия в своей первоначальной форме. А в том виде, в котором ты знаешь ее теперь, магию сотворил Горал, человеческий жнец, которому в этой истории я не желаю уделять должного внимания. Скажу только что он завоевал жилище нынешнего ордена — башню. И именно ему все обязаны разделение магии на степени, в которой первая является низшей, а пятая считается недостижимой вершиной. И устоялось среди магов, что каждый, кто выходит за пределы созданной жнецом классификации, должен быть изгнан из ордена. Как водится, всегда есть радикалы — изучающий те области, о которых прочие стараются молчать. Родился иной вид управления дарами богов. Эта магия считалась извращенной и получила название Нагерон, что с древнего языка богов, который нынче никто не помнит, переводится как «сила изгнанников». Таким образом, появился орден некромантов, и они отделились от башни, найдя свой дом в Таграле, древней мельнице богов. Дальнейшие события известны из сказок почти каждому. При третьем силанитаре совершился ритуал раскола, и сын человеческого жнеца Гаралла Энел бежал из Ордена, оставив его в хаосе и смятении. Орден башни ослаб, на тысячу лет превратившись в сборище едва ли не фокусников и шарлатанов. Орден некромантов закрыл свои двери для новых людей, и понемногу вырождался, пока в нем не остались одни обезумевшие старики. Орден башни понял, что изгнание владельцев Нагерона равноценно смерти. И начинающих некромантов стали переучивать, превращая в чародеев, ни магов, ни изгнанников, в нечто среднее. Около сорока лет назад состоялись события охоты на магов. Тогда-то в Орден и пришли двое ныне почивший силанитар Ашген и Магот. Они казались лучшими друзьями и находились в мире друг с другом вплоть до конклава магов, в результате которого новым силанитарам избрали Ашгена, отринув Магота, объективно более сильного и обладающего живым умом человека. Преемником нового силанитара сразу же пророчили Альгула, сейчас он и занял этот пост. Магот вызвал Альгула на дуэль и одолел его в честном сражении, но в способностях белого мага увидели отзвуки Нагерона, и, воспользовавшись этим, изгнали из ордена. По правде говоря, все думали, что Магот исчезнет навсегда, но весьма неожиданно он создал третий орден, став магистром Севера и заняв место под Лерадомаса. Говорят, Магот долгие годы скитался по миру и пытался примкнуть к некромантам, но и они его отвергли, назвав другим — белым некромантом. Впрочем, он и по сей день является другим. Его сила не похожа ни на Нагерон, ни на степени. Граф замолчал, когда из водоносного тоннеля послышались шаги. цвета зелено-голубого пламени озарили стена, и из полумрака показалась обнаженная пылающая женщина. Почему я вел рассказ? Могот — одна из наших проблем, которую необходимо решить. Но для начала тебе нужно понять его суть и узнать, как ему противостоять. Он встал и протянул руку женщине, чье тело было покрыто сине-зеленым пламенем, напоминающим шерсть. Она была идеалом во всем. Пропорциональная грудь, широкие бедра, длинные прямые ноги, желто-красные пылающие волосы, пухлые алые губы и ярко-желтые глаза, заставляющие тонуть в своей глубине. Граф подождал, пока юноша осознает увиденное, и, наконец, решил оформить впечатление фразой, которая ввела Хагеллана в ступор. «Познакомься, юный король воров. Перед твоими глазами твой предок, твоя прабабушка, если можно так сказать», — едва слышно сообщил он. «Мне кажется...» Не нужно было говорить это прямо так сразу. Широко улыбаясь пылающими губами, предположила женщина. «Я не уверена, что он может все это осознать». «Вы шутите?» Юноша едва не собрался бежать прочь, но строгий взгляд наставника заставил его остаться на месте. «Слишком мало времени для переживаний, Алгон», обратился граф к юноше по имени, что делал очень редко. «Хорошо». «Объясните мне», — растерянно протянул тот. «Как это?» — указал он на женщину. «Как она?» Примерно тысячу лет назад совершился ритуал раскола. Поспешно заговорил граф. Его задачей было уничтожение меча верховного бога Арагана. Для ритуала были призваны величайшие представители каждого из одиннадцати миров. «Наш мир, Анирин, представлял Энел, брат Радемаса» сын человеческого жнеца Горалла и жнеца Хилагерхальвасы, Именно мать двух великих братьев, Радамаса и Энэйла, сейчас перед тобой, юный Хагеллан». «Что за... Как такое может быть?» Не в состоянии сдерживать эмоции, закричал Алгон. «Для него этот день становился слишком сложным, и кто знает, чем все это закончится». В ритуал раскола вмешался Радамас, и так уж вышло. Что вместо уничтожения меч арагана был поделен на две неравные части. Граф повысил голос, чтобы привлечь к себе рассеивающееся внимание юноша. Первая часть клинок тот самый меч арагана, который хранит при себе Радамас. В нем нет магической силы, только ее ощутимый след. Вторую часть сумел забрать Энел, когда бежал из зала раскола. Он унес с собой медальон. Меч на щите, перечеркнутый двумя линиями. Граф схватил юношу за плечи и встряхнул. «Этот амулет висит у тебя на шее. Приходи в себя, Хагеллан!» Граф щелкнул пальцами перед лицом юноши. «Твой предок Энел погиб 560 лет назад, но перед смертью он сумел передать амулет единственному человеку, что был рядом. Королю воров, как считал Энел. Амулет должен был передаваться от одного воровского короля другому раз в 40 лет, до тех пор, пока не вернется к потомку самого Энеэла. Амулет менял носителя 14 раз, пока не попал к тебе в руки. Алгон чувствовал, что мир вокруг него плывет, а наруч на руке начинает нагреваться. «Послушай меня, Хагеллан. Ты потомок величайшего в мире мага и племянник короля Севера. Твой род многое пережил за эти годы. Помнишь ночь Кразильера, восковые статуи и их слова? Они признали в тебе кровь мага, который заказал легендарные статуи у мастера. Маг Шактель из легенды о принцессе Гвинильере твой предок. И все это стало легендой просто потому, что земли, в которых происходили те события, затонули полтора столетия назад. «Ты должен помочь нам», — ласково сказала огненная женщина. Мой дорогой сын Радамас желает получить всю силу меча Арагана. Вместе мы должны ему помешать добиться желаемого. Его ведет вперед Магот, чей интеллект безграничен. Именно благодаря ему Радамос узнал о собрании воров и отправил ловчего на охоту. Магот не хочет отдавать Радамусу амулет, перехватил инициативу граф. Порой он играет на руку как королю, так и нам, а иногда делает нечто среднее мешая и тем, и другим. В Кариласе наши с маготом цели сошлись, и он косвенно помог нам избежать встречи с королевским ловчим. Но рано или поздно наши цели разойдутся, и тогда... Алгон сжал амулет в кулаке и попытался сорвать его с цепи. Но ничего не вышло. Не хватило воли. Острые края впились в ладонь. Глаза застлала белая пелена, и он рванул через пролом в стене, скрываясь в темноте тоннеля. Пускай идет, шепнула Хальвеса. А теперь к важному делу Я должна скрыться с глаз, боюсь, скоро Магот меня найдет, и тогда все разрешится. Мой возлюбленный подает знаки, он требует срочных действий, и я должна идти в город Бога Света. Вакре тебя спрячут, я об этом позабочусь. Под ногами плескалась вода. Левая рука пылала от воздействия магического артефакта. Мысли путались. Мир размывался и превращался в бесконечную кашу из стен, потолка и шума воды. Юноша остановился, вынул из кармана монету. Ту самую, которую достал с речного дна на пути к двойному городу. Тогда граф учил его бояться не смерти, но самого страха. Однако нынче он не мог сопротивляться своим эмоциям, не мог прийти в себя и просто отдаться прохладе подземелий. Мысли путались, желания исчезли, оставив внутри пустоту. Прислонившись к стене, Алгон схватился за грудь и едва не потерял сознание. Какое-то мгновение его одолевал ужас, но постепенно дыхание замедлилось, в висках перестало стучать, мир обрел краски и наполнился привычным для бакла разловонием. «Все хорошо». Я знал, на что иду, когда покидал Карилас. Бежать или оставаться? Монета взмыла в воздух и приземлилась на ладонь, говоря оставаться. Хорошо. Возвращаться или идти дальше? Идти дальше, ответила монета, и Алгон пошел. Скоро и без того промозглое подземелье заволокло плотным, как молоко, туманом, в котором виднелось озеро, запертое меж каменных стен водоносных каналов. На ближайшей к юношей стенке висел большой кокон, и стоило к нему подойти, как он рассыпался на икринке размером жемчужину. Они покатились в темноту и с громкими шлепками повалились в воду. Течение понесло их к центру озера, где с трудом угадывались очертания обломанной колонны. Что-то крупное спрыгнуло вниз, скрывшись под черным водяным саваном. Вслед за плеском нависла неестественная тишина. Друг за другом икринки вспыхивали бледно-желтым светом, и единой пылающей волной устремились к каменному берегу, на котором стоял перепуганный юноша. А вдогонку за светом на поверхность вынырнуло существо с двумя глазами едва ли не в половину его приплюснутой морды. «Огромная жаба или разжирневший аллигатор», — подумалось юноша, но предположения растаяли, стоило открыться второй паре глаз вместе с широким ртом полным длинных червеобразных присосок. Бежать или сражаться? Монета взлетела в воздух и, проскользнув между пальцев, рухнула в черную воду. Проклятие. Ни секунды не колеблясь, Алгон задержал дыхание и нырнул в озеро. Мир тут же потерял в красках, скользкая водяная пленка пылала в свете мерцающих икринок, очертания чудовища кружили вокруг. Длинный хвост, то и дело, мелькал рядом с юношей, который был полон решимости вернуть пропажу. Монета застряла между поросшими илом камнями, и стоило взять ее в руку, как запястье обожгло длинным языком неведомого чудища. «Ах ты, жабый отпрыск!» Рывками юноша достиг поверхности, выполз на сушу и тут же устремил взор на существо, выпрыгнувшее из воды и повисшее на потолке. На его широкой спине раскрылись плавники, напоминающие крылья. Они завибрировали так быстро, что в подземелье поднялся ветер. Алгон начал пятиться в тоннель, а существо ползло следом, не желая отставать от добычи. Неожиданно чудовище рвануло вперед и оказалось рядом с юношей. Алгон даже не успел среагировать, свалился на пол и скатился в жёлоб с проточной водой. Узкий кокоть ударил юношу в грудь. Боль обожгла тело. Существо запрыгнуло сверху и стало выискивать, куда можно вонзить показавшееся из живота жало. И тут Алгон вспомнил о наруче: Стоило подумать об опасности и попросить защиты, как темноту рассекла тонкая серебристая нить. Она оцарапала стены и вспорола воду. Нить с шипением резала камень и прошлась по чудовищу, которое едва успело взвизгнуть. Прежде чем его внутренности вывалились на перепуганного юношу. Алгон смотрел на происходящее с изумлением, пытаясь понять, что вообще произошло. Его охватил восторг, который очень быстро сменился ужасом, стоило серебряной нити, витающей в темноте, устремиться к нему самому. Он поднялся на ноги и отбежал в сторону. В тот же момент кожа на его руке вспорола от плеча до локтя. Юноша схватился за рану, и попытался остановить кровь, но быстро понял, что рассечена не только кожа, а мясо до самой кости. Алгон закричал от боли и отчаяния, споткнулся и вновь упал на каменный пол. Из кармана вывалилась монета и оказалась ровно в том месте, где к горлу юноши стремилась серебряная нить. А шею что-то сильно ударилось, и юноша потерял сознание, понимая, что вот-вот умрет. «Ты полагаешь, он справится?» пробился сквозь дрему знакомый голос прежнего короля воров. «Даже если все получится, недостаточно забрать меч у Радомаса. Нужно еще и приготовиться к последствиям». «У нас нет другого выхода». Граф казался взволнованным. «Эта игра заходит слишком далеко, и впоследствии я не смогу контролировать ситуацию. Сегодня утром я получил письмо с Дальнего Юга. Мой старый друг в опасности» я вынужден покинуть Баклар. Все инструкции я оставляю тебе. Юных и Елан теперь на твоей совести, и дальнейший план тоже в твоих руках. Когда придет время, не забудь направить его к древу, и я же сделаю все, чтобы события сложились так, как и было задумано». «Хорошо, граф. Прощай, Элгор. Скорее всего, это наша последняя встреча». «Прощай, граф. Спасибо за все». «Подъем, юноша! Ты провалялся без сознания целую неделю. Так вовсе обленишься и превратишься в увольня!» Юноша разлепил глаза и увидел перед собой незнакомый деревянный потолок. Здесь пахло душистыми маслами и медом. Да, именно ими. Алгон отчетливо различал запах меда. «Что?» На краю кровати присел Элгор и добродушно улыбнулся. Ты находишься в предместьях Баклара, в поместье моего старого знакомого, брата господина Кортье. Знакомься, Серье». Как я уцелел? Юноша ухватился за шею, но не обнаружил шрамов. Тебя спасла монетка, которая удачно перекрыла сонную артерию. Признаться, у тебя на шее не самого притязательного вида синяк. Профиль его величества Зелька. Не удержался Алгон. Его смех заполонил светлую комнату, заставив даже низенького Серье широко улыбаться. «Так это все правда?» — что сказал граф. «Ага», — подтвердил Элгор. «Граф всегда говорит правду, в том или ином виде, и сейчас он покинул нас не просто так. Ты же слышал про наш разговор, я прав?» Алгон кивнул. «Ничего страшного», — продолжил бывший король воров. «Мы большие мальчики». И сумеем справиться совсем самостоятельно. Теперь отдыхай. Тебя ждут долгие месяцы тренировок. Я постараюсь сделать из юного и неопытного Алгона настоящего короля воров. Мы же с тобой короли? Я прав?